Александрия. Царская триера, разукрашенная зеленью, пурпуром и яркими коврами, празднично шла вниз по Нилу. Ветерок слегка надувал красные паруса. Их отражения светились в широкой серебристой воде. За царской триерой шли небольшие суда. Царя сопровождали его щитоносцы, гипосписты, лучники, верные агрианы. К себе на триеру царь взял всадников – царскую илу этеров александр окруженный друзьями сидел на корме высоко поднятой над водой он молчал не отводя глаз от берегов медленно возникали на них прибрежные города пристани храмы и также медленно отходили назад иногда на песчаный отмель выползали крокодилы и лежали как серые неподвижные бревна финиковые пальмы подымались резными кронами в жаркую глубизну неба. Их зеленые отражения чуть колебались в реке, в болотистых заводях стояли светлые заросли бамбука и папируса. Коленчатые стебли с метелками жидких листьев на верхушках напористо подступали к воде, густые посевы египетских бобов с толстыми стеблями и огромными круглыми листьями. Ну и листья с нашу македонскую шляпу. На ночь... приставали к берегу. Воины разжигали костры, раскинув палатки. Утром с огромной в полнеба, пылающей зарей и ослепительно белым блеском реки, Триеры шли дальше. Александр жадным взглядом охватывал все, что удавалось увидеть. А видел он многое. Он видел, что земля, рожденная рекой, рыхла и плодородна. Что она хорошо орошается каналами. Что река Судоходно и, вливаясь в море, может быть прекрасной дорогой для торговых судов. Корабли подошли к дельте. По обе стороны реки лежали равнина, разлинованная голубыми каналами. Нил широко разбросал свою могучую дельту, разделившись на семь рукавов. Корабли направились в левый рукав Нила. Течение пошло быстрее, и скоро вдали над плоской оранжевой полосой земли засветилось искристое зеленое море. Александр остановил Триеру и, сопровождаемый друзьями, вышел на морской берег. Оглянувшись вокруг, он оставил свиту и в сосредоточенном раздумье пошел по краю берега. Длинные прозрачные волны равномерно и плавно припадали к его ногам. Берег шел полукругом, образуя голубую глубокую бухту. Два мыса по сторонам далеко уходили в море, а между ними, словно охраняя вход в бухту, поднимался Продолговатый скалистый остров Фарос. На море шумно широком находится остров, лежащий против Египта его, именуют там жители Фарос. Он от брегов на таком расстоянии, какое удобно, в день с благовещущим ветром попутным корабль там пробегает. Пристань находится верная там, из которой... «Большие в море выходят сюда, запасенные темной водою». Стихи возникли в памяти сами собой. «Пристань находится верная там», — повторял Александр зорко и, внимательно оглядывая лежащую у моря землю. Путешествие по стране, приглядываясь к городам своих новых владений, Александр объявил однажды, что хочет построить здесь, в Египте, свой город — город Элинов. Он хочет оставить память о себе и назвать этот город своим именем, как будто даже и место нашел. перегунила, на широкой равнине украшенной рощей пальм. Он приказал огородить это место, пока архитекторы и строители не посмотрят, годится ли оно. Тогда ему, увлеченному этим замыслом, приснился сон. К нему подошел старец во сне и, глядя куда-то вдаль, произнес... На море шумно-широком находится остров лежащий. Против Египта его именуют там жители Фарос. Александр заглянул ему в глаза, старец был слеп. «Это Гомер посетил меня», — подумал, проснувшись Александр. «Но что он предвещал мне?» Теперь, стоя на песчаном берегу, излученный против острова Фароса, Александр живо вспомнил свой сон. Так вот то место, где он должен построить свой город. Прекрасная морская гавань может принять чужие торговые корабли, и если подойдут враги, эту гавань легко защитить. Прекрасно. Здесь и озеро Мариатида. На озерах воздух обычно бывает тяжелым удушливым, берега заболочены. От этого в ближайших городах возникают болезни. А здесь Нил, наполняя озеро свежей водой, не дает болоту осесть на берегах. С моря живеют этессийские ветры, египетские муссоны, дующие все лето с севера-запада. Значит, летом здесь нет угнетающего зною и воздух просто целебный? Гомер удивителен во всем, — сказал Александр, вернувшись к друзьям. Он даже оказался еще и мудрейшим архитектором, клянусь Зевсом. Разве не он послал меня к острову Форосу? Здесь будет мой город. Царь немедленно призвал к себе архитектора Динократа, чей талант высоко ценил, и, как всегда, торопясь, не терпя промедлений, потребовал, чтобы Динократ сделал ему план будущего города. Динократ работал с увлечением. Вместе с царем они... толченым мелом намечали на земле улицы и площади будущей Александрии. Мало-помалу на прибрежной равнине ложился белый геометрически правильный план, кварталы, разделенные широкими улицами, пересекавшиеся под прямым углом, пространство для площадей и садов, линии, колоннад, портиков, которые будут хранить прохладу. Белый чертеж — отчетливо лег на красную землю. И все увидели, что очертания города очень похожи на македонскую хламиду. Короткий военный плащ. Вот здесь будет храм Афины, а здесь мы построим музеем, жилище Муз. Здесь будут жить ученые, поэты, философы. А где мел? Александр оглянулся, возле него валялись пустые мешки. «Дайте мела!» На его нетерпеливый возглас ответили, что мела больше нет. Александр гневно нахмурился. «Но там привезли ячмень для гипоспистов», — нашелся кто-то из строителей, стремясь предотвратить грозу Александрового гнева. «Может быть, ячменем?» «Давайте ячмень!» Работа продолжалась. Стены будущих зданий стали намечать светлыми струйками ячменя. Царь уже видел, как пролегают здесь прямые, широкие, мощенные улицы, как поднимаются храмы, легкие, светлые, дарующие радость. Но в них не будет темных углов и тесноты толстых египетских колонн. Это будут эллинские храмы. А здесь будет пристань. И он уже видел, как идут к пристани большие торговые корабли со всего света и бросают якоря в глубокой бухте. И богатство купцов оседает в его городе, самым богатым и прекрасным из всех, какие знал. А здесь, со стороны моря, поднимутся грозные крепостные стены, которые защитят не только город, но и всю страну от врагов и морских разбойников. И город этот будет назван его именем – Александрия. Вдруг в небе зашумело. Огромная стая птиц и больших и маленьких возникла над головой и сразу упала на белый чертеж. В один миг птицы склевали ячмень, и несколько кварталов города исчезло. Царь нахмурился. Смутились и его молодые друзья и старые полководцы. Поспешно призвали Аристандра. Они всюду видели знамение и волю Божества, которую надо понять и которой надо повиноваться. Арестандр, умный хитрый жрец, знал, что надо предсказать. «Я тебе скажу, царь, что это предвещает...» Лицо его было светлым, и глаза улыбались. «Это предвещает, что город твой будет многообилен плодами и земными, и прокормит множество разных людей». Сразу все повеселели. Ничего, что план съели Птицы. Архитекторы и строители уже видели город и уже знали, как будут его строить. «Только не медлить!» — приказал Александр. «Только не медлить! У нас еще, клянусь, Зевсом впереди очень много дел!» Приказ царя начал тотчас выполняться. Вниз по Нилу, к берегу моря, потянулись ладьи с продовольствием, со строительными материалами. Туда же отправляли всех, кто умел строить, класть стены, обтачивать и шлифовать камни, ставить храмы. И на самые трудные черные работы гнали рабов, дешевую и покорную силу. Убедившись, что работа налаживается, и поставив верных людей наблюдать за строительством, Александр покинул Дельту. Он возвращался в Мемфис, радуясь, что нашел прекрасное место для будущего города, который назовет своим именем. Это второй его город. А первый Александра стоит далеко, на туманном берегу Истра, среди гор и лесов полудикой страны. Маленький городок шестнадцатилетнего царского сына. Вспомнилась родина Македонии Пелла. Глухой уголок земли. Вернется ли туда Александр когда-нибудь? Должен вернуться. Умирать. Он обязан умереть на родине, чтобы быть похороненным в Эгах, Обязательно, иначе род царей македонских прекратится — Таково предсказание. И он вернется, конечно. Только это будет очень... Очень нескоро. Мир впереди огромен. И чем дальше идет Александр, завоевывая чужие земли, тем обширнее становится мир. Как же ты был далек от истины, Гекатей, когда чертил свою маленькую Айкумену. СЫН ЗЕВСА Войско Александра отдыхало, страна кормила щедро. Лошади отъедались на свежих пастбищах. Филахи молчали, но между собой озабочены шептались о том, что запасы их скоро кончатся, что их луга, сады и огороды почти опустошены. Хоть невраждебное македонское войско, все же содержать его тяжело. И тихонько спрашивали друг у друга, не слышно ли, когда Александр покинет Египет. Неужели придется терпеть до того благословенного дня, когда Нил начнет разливаться? Далее летнего него еще не так близко, но зато уж тогда македонянам придется уйти. Нил затопит землю так, что города и селения окажутся стоящими на островках. Где же помещаться армии? Великое божество Нил, дающее жизнь и спасающее от нашествия чужих. Все эти дни среди путешествия по стране, дело забот Александра не оставляло мысль, как же провозгласить себя здесь в Египте сыном Бога. В детстве он не раз слышал таинственный разговор о том, что отцом его был сам Зевс. Эти разговоры шли из геникея от матери его Олимпиады. Она уверяла, что молния, посланная Зевсом, ударила в ее чрево. Александр не знал, верить ли этому. Ведь, может быть, это и в самом деле было так? Вот и Елена Прекрасная, как говорит предание, была дочерью Зевса. Александр вполне допускал, что все это было или могло быть. Однажды в бессонный час, когда чужие звезды смотрели с неба и странные запахи чужой страны заполняли шатер, Александр велел позвать черного Клита. Клит пришел сонный, неудумевающий. «Что у тебя случилось?» «Послушай, Клит!» Александр пытливо глядел ему в глаза. «Ты ведь был во дворце в пыли когда я родился!» «А что мне было делать во дворце?» Повитуха я что ли?» «Мы с царем Филиппом в это время воевали. Мы брали Патидею. Лихое, веселое было время, клянусь Зевсом. Помню, помню. Это был особенный день, Александр. Только что взяли Патидею. Гонец!» «Парменион победил Иллирейцев, только что выпили за здоровье Пармениона. Гонец! Лошади царя Филиппа взяли приз в Олимпии. Только подняли чаши за коней Филиппа. Гонец!» «У царя родился сын. Ух, и гнали мы коней в пылу, чтобы посмотреть на тебя!» «Я все это знаю, Клид, но что говорили тогда о моей матери, ты должен это помнить!» Клит слегка поморщился. «Сказать правду, Александр, мало хорошего». «Я не об этом, Клит. Я о моем рождении. Что ты знаешь?» Клит усмехнулся. «А, вот ты о чем. Так ты лучше спросил бы об этом у своей матери. Я спрашивал, она боится говорить, она боится Геры, она хм, кричит каждый раз. Перестанешь ли ты клеветать на меня перед Герой?» — Я молчу. Богиня Гера ревнива и мстительно, ты сам знаешь. Но есть ли тут правда? — Мне рассказывали о молнии. «А -а -а -а -а — прервал Клит. — О молнии. Помню. Царица Олимпиады кричала, что молния ударила ей в чрево и что от молнии ты и родился. Но мало ли что привидеться сумасбродной женщине. — Клит, ты говоришь о моей матери! — сурово напомнил Александр. Так я говорю правду, ты спрашиваешь, а я отвечаю. Значит, по-твоему, Зевс моей матери не являлся? А царь Филипп тебе плох, он был тебе плохим отцом, он научил тебя воевать, он подготовил тебе такое войско, он обеспечил тебе нынешние победы. Ты что, теперь будешь отрекаться от него? Тебе нужен в отцы Зевс? У Александра задрожали губы от подступившей ярости. Он еле сдерживался, чтобы не оскорбить Клита. «Ступай, Клит!» И, отвернувшись, ушел в спальный покой, задернув за собой тяжелый занавес. Зевса не было. Впрочем, откуда это знать Клиту? А молния все-таки была. Об этом все шептались во дворце. Чувствие, что должен войти в эту страну не простым смертным, а чем-то высшим... Александр искал для себя орел Бога. Так легче будет ему заставить египтян повиноваться. На утро Александр объявил, что пойдет в храм Аммона, стоящий в оазисе Сиво-Ливийской пустыни. Жрецы из города Солнца Гелиополя предупреждали Александра. Дорога туда трудна и опасна, там пустыня. Слова «трудно и опасно» не вразумляли, македонянин не понимал их. Но если можно преодолеть горы и море, то почему не преодолеть пустыни? Я хочу услышать, что скажет обо мне бог Амон-Зевс обо мне самом. Я должен знать это. Мне известно, что его предсказания исполняются. Взяв с собой отряд гипоспистов и ближайших друзей Этеров, Александр отправился к Азису Сива, где стоял храм бога Амона-Зевса. Страбон, древний географ, писал. Ливия похожа на шкуру леопарда, которая покрыта пятнами обитаемых мест. Египтяне называют их оазисами. В таком вот оазисе в пяти днях пути от моря находилось святилище Омона. Пустыня встретила македонян огненным дыханием желтых раскаленных песков. Солнце обрушилось на людей удушающим зноем. Казалось, оно льет с неба белую расплавленную лаву, стремясь спалить их и уничтожить. Македоняне шли молча. Укрывались от солнца чем могли, плащами, полотнищами походных палаток. Но терпели и шли. Царь шел впереди. Он так же, как и все, страдал от тяжкого зноя. А тут еще снова заныло не совсем зажившая рана, полученная под газой. Запасы воды в отряде быстро исчезали. На четвертый день у всех запеклись уста. Иногда... В тяжелом желтом зною вдруг начиналась сверкать на горизонте серебряная вода, возникали зеленые пальмовые рощи. Неопытные македоняне радостно спешили к этой воде, но подходили ближе, и все исчезало. Только безжизненные пески лежали перед глазами. Но испытания еще не кончились. Вдруг с юга налетел горячий ветер. Пески поднялись, словно черная завеса сразу стемнело, македоняне укрылись плащами. прижавшись друг к другу, чтобы не отбиться от отряда. — Войско Камбиза! — прошептал кто-то и умолк. Все знали, что где-то здесь погибло войско персидского царя Камбиза, сына Кира. Камбиз в безумье своем послал пятьдесят тысяч воинов разгромить храм ОМОНа. Войско не дошло до ОМОНа, но и назад не вернулось. Все пятьдесят тысяч остались здесь, под песками». Буря продолжалась недолго. А когда песок стал оседать, и малиновое солнце проглянуло сквозь песчаную тучу, проводники увидели, что дорога потеряна. Песок засыпал тропу. Куда идти? Ни горы, ни холма, ни дерева. Только барханы еще дымятся кругом и без конца меняют свои очертания. Вот теперь-то смерть. Но тут... Неизвестно откуда появились черные вороны, и с криками, покружившись над отрядом, полетели дальше. И всем стало ясно, что птицы летят туда, где есть жизнь. Спасение! Очень скоро в зыбком мареве на горизонте стала густая зеленая полоса финиковых пальм. Опять мираж. Боялись поверить, боялись обрадоваться, но подошли уже совсем близко, и пальмы не исчезли. «Оазис!» Сразу, как только македоняне вступили на цветущую землю оазиса, деревья окружили их, отгородили от пустыни, отделили их блаженством прохлады. Этот зеленый мир, полный ароматов и пения птиц, был прекрасен и невероятен. Раскидистые маслины, яблони, смоковницы и еще какие-то плодовые деревья теснились в этом сплошном саду, окруженном зарослями высоких пальм, на которых огромными гроздями висели темно-золотые финики. Всюду среди буйной травы и ярких цветов журчали источники, освежая воздух. Жрецы Омона встретили македонского царя, и едва он подошел к их владениям. «Они как будто знали, что я приду», — удивился царь. «Почему так?» «Жрецы знают многое», — уклончиво ответил Арестандр. Он не стал объяснять, что уже сообщил гелиопольским жрецам желание царя и что гелиопольские жрецы успели передать жрецам ОМОНа, что Александр придет, и сообщили, зачем придет. А самому царю знать об этом вовсе не нужно. Это было огромное счастье – омыться свежей водой, выпить пальмового вина. Войны лежали в зеленой тени деревьев, прильнув лицом к влажной траве, спали. Александр, мучимый нетерпением, ходил по всему Азису, сопровождаемый жрецами. Он знал, что нужно совершить положенные обряды, прежде чем войти к ОМОНу, но спать, когда столько чудесного кругом, он не мог. «А бывает здесь жара в летние месяцы?» «Нет, жары не бывает никогда». «А холод зимой?» «Тоже нет. У нас вечная весна. Вот так, как сейчас. Тепло и прохладно». И плодов круглый год в изобилии. Кроме того, у нас есть соль. Жрецы показали Александру место, откуда они выкапывают соль. Несколько маленьких корзинок, сплетенных из пальмовых листьев, стояли рядом. Жрец достал из ямы горсть соли. Это были чистые крупные кристаллы, прозрачные, как вода. «В этих корзинах мы возим нашу соль в Египет. Благочестивые люди кладут ее на жертвенники». Она ведь чище морской. Но откуда же здесь соль? Удивился Александр. Соль бывает в озерах, у моря или в самом море, а ведь от Омона моря так далеко. Старый жрец с желтым морщинистым лицом, но очень черными густыми бровями задумчиво ответил. Сейчас далеко, а когда-то в давние времена наш храм стоял у самого моря. И все корабли подходили к нашим берегам почтить святилище и принести жертву Богу. О нашем храме и прорицалище. Великая слава шла по всему миру. Она с тех пор и осталась. Но если бы наш храм всегда стоял в пустыне, она знали бы лишь очень немногие. Александр быстро взглянул на него. Это он уже слышал у Зеленого озера в Гераклейском номе. «Ты хочешь сказать, что там, где сейчас пески, было море?» «Именно это я и хочу сказать, царь. Доказательств тому многое: В песке всюду находят морские раковины. Даже у самых пирамид раковины а, каменелые моллюски. Да и вот соль. А соль в песках встречается у нас нередко. Бьют ключи, возле них вырастают пальмы, а вода в тех ключах соленая». Пальмы не боятся соли. Нет, нет, не боятся. Даже любят ее. Жрецы показали Александру еще одно чудо — священный источник бога Амона. Вода в нем в полдень была холодная, а ночью — горячая. Александр очарованный ходил по садам Амона и каждый раз, возвращаясь в свой шатер, напоминал Евмену, который так же, как и ближайшие друзья, всюду неизменно следовал за ним. «Скажи писцам, чтобы записали, здесь много дивного». «Они пишут, царь, пишут!» Евмен заботился о дневнике, который вели в его канцелярии во время похода. Краткий, но точный дневник содержал в себе все — приказы, передвижение войск, число убитых, число пленных, число дня и года, когда случилось то или другое событие в их холодной жизни. Царь сам следил за точностью записей. Тут все его военное хозяйство лежало как на ладони. Но ведь пишут и твои историки, царь, напомнил ему евмен. А, -а, -а, а, Александр махнул рукой, боюсь, что они часто пишут. Не с желанием сохранить истину и понять человека, о котором пишут, но руководствуясь своими отношениями к этому человеку и к его делам. Я думаю, что и Аристотель напишет о тебе, царь. А он напишет, хорошо. Аристотель любит тебя? Любил. Однако, видишь, даже море могло уйти и оставить после себя пустыню. Македоняне с наслаждением отдыхали в прекрасных садах у но Александр уже торопил жрецов. Он и так слишком долго задержался в Египте. Перед тем, как идти к Амону, он получил донесение о том, что Дарий снова собирает войско. И жрецы, уступая царю, сказали, что прорицатель бога Амона Зевса готов отвечать на его вопросы. В этот торжественный день Александр, омытый в теплом источнике, с венком на голове, вступил на порог храма. Кругом толпились воины Александра. затаив дыхание они следили за священным обрядом. Все уже знали, о чем будет спрашивать бога Александр. Жрецы, чисто обритые в белоснежных одеждах, встретили царя. Из глубины храма вышел высокий худой старец, прорицатель Амона. Вглядевшись под слеповатыми глазами в Александра, он протянул к нему руки и сказал по «Привет тебе, сын Бога!» Это слышали все стоявшие у храма, жрецы этерги, гиппосписты. Волнение легкой дрожью прошло по безмолвной толпе. «Бог признает Александра сыном!» Прорицатель увел царя в храм, македоняне ждали в молчании. Стояла тишина, только птицы пели в благовонных кущах. Царь вышел из храма взволнованный, с блестящими глазами. Друзья подступили к нему. Что сказал прорицатель? Какое было пророчество? Я спросил, настиг ли я всех убийц моего отца или кто-то еще остался? А жрец закричал на меня. Не кощунствуй! Нет на земле человека, который мог бы злоумыслить на того, кто родил тебя. А убийцы Филиппа все понесли наказание. Доказательством же твоего рождения от Бога будет успех в твоих великих предприятиях. Ты и раньше не знал поражения, теперь будешь вообще непобедим. Вот что он мне сказал. А что еще? Александр вдруг замкнулся. «Этого вам недовольно?» Он так и не сказал никому, что он еще услышал в храме. И Терры, вернувшись из храма Амона, всюду рассказывали о том, что Амон, Зевс, признал Александра своим сыном. «Прорицатель назвал Александра сыном Бога!» Клялись Терры. «Мы все свидетели этому!» Воины охотно поверили в божественное происхождение их царя. В Эладии прежде не раз случалось, что их властители оказывались в родстве с богами. Но были и такие, особенно среди старых македонян, которые недоуменно поглядывали друг на друга. Правда ли? Но, правда или неправда, это хорошо, что жрецы признали Александра. Македонянам будет легче воевать, если их полководец — сын самого Зевса.